Горку строила. Демка наломал гибких прутьев тольника, натыкал их вокруг тополя, как будто это единоверцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на моленье. Маньке понравилась новая забава. На колени стали молиться, молиться,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 Не тятько кон сатано, сатано, рыжий сатано, орет Демка. А сам сатано, только что приехав с пашни и, не застав миланию с ребятенками дома, выглянул в окно Маленной, распахнул створку, и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холщовых штанишках на лямке Босоногова и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом Анчи Христа Рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал Микиной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог, ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова а мамкины.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 А тут еще Манька брякнула. «Это он про тебя, тядь Сатано, — рыжий. Пошли домой, живо!» Манька подхватила Фроську и убежала. Таская за собой Демку заворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах. «Сатано, Гриш, в гиену огненную, Гриш!» Вот тебе приклятущий гиена, в духовнике иметьешь окаянный, вот тебе духовник, духовник, духовник, чтоб не встал, не сел, не встал, не сел. Демка визжал, хватался ручонками за продиктеренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали.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 Эка шумно перевел дух Филя, отбросив прутья. Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь. «Боровиков, ай-яй-яй! Под древом казни казнь вершишь над ребенком! Али мало роду вашему убийство, катаржанина? А ли мало вам молитву на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете?» «Что несешь-то, старая?» — огрызнулся Филя.